Письмо, 74 четвертое. приветствует Луцилия. Твое письмо и обрадовало меня, и ободрило в моей вялости, и еще разбудило мою память, теперь неповоротливую и ленивую. Неужели ты, мой Луцилий, сомневаешься в том, что наилучшее средство достичь блаженной жизни —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 Третьего мучит их позор или обида, им нанесенная. Того изводит любовь к чужой жене, этого к своей собственной. А найдутся и такие, кого терзает провал на выборах, и такие, кому сама почетная должность не дает покоя. Но самую многолюдную толпу несчастных из числа смертных составят те, кого...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 будто есть благо больше нее и кроме нее, тот подставляет полу, чтобы поймать брошенную фортуной подачку и ждет в тревоге, что же она пошлет. Нарисуй-ка в душе такую картину. Фортуна, устроительница игр, осыпает собравшихся смертных почестями, богатствами, милостями.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 И даже удачно хватавшему захваченное не принесет надолго радости. Так что всякий, кто благоразумней других, едва увидев, как вносят подарки, убегает из театра, знает до чего дорого обходятся пустяки.